Глава 15. Уборка и проверка. Наступил март. В воздухе запахло весной. Катя Ершова очень любила это время года. Ей нравилась суматоха первого весеннего праздника, ярко-желтая мимоза, бледно-розовые тюльпаны. Накануне выходных второй класс «Б» убирал свой кабинет, мыли парты, стулья, складывали мусор в большие пакеты. «Екатерина Михайловна, а вы свое рабочее место будете мыть?» – поинтересовался Дима. «Давайте, давайте, у вас там под столом кошмар, жвачки приклеены. Интересно, кто это сделал?» «Перестань, Дима!» – возмутилась Танечка. «Екатерина Михайловна не клеит жвачку под стол!» «Точно, Дима, это не я!» – засмеялась Катя. «А меня Екатерина Михайловна во время уборки всегда петь тянет», — сказал Даня. Он занимался в музыкальной школе. «А вас?» — спросил он, намыливая губку. «Давайте споем что-нибудь веселое», — предложил Дима и начал ритмично двигаться вокруг парты в стиле хип-хоп. «Присоединяйтесь, ребята!» — закричал он. «Хей, хей, мойся парта, мойся стул, я уже к тебе иду!» И он ловко провел тряпкой по столу. Екатерина Михайловна, сядьте, отдохните, заволновалась Танечка. Весь день вы с нами бегаете туда-сюда, туда-сюда. Вот поэтому Екатерина Михайловна, такая худая, рассудительно произнесла Яся. Для своего возраста, прибавила она, подумав. Утром на еженедельной планерке называли учителей, чьи уроки собиралась посетить завуч начальной школы. — Екатерина Михайловна, вы следующая, — сказала Изольда Васильевна. — Готовьтесь. — Это так страшно? — Катя побледнела. — Не бойтесь, Катюша, — успокоила коллегу Ольга Петровна. — Уверена, все пройдет гладко. И Велина Александровна, конечно, строгая, но справедливая. Какой урок вы покажете? — Наверное, чтение, — прошептала Катя. «Побегу готовиться. А вдруг что-то пойдет не так, не по плану? Если мы начнем импровизировать, а мы начнем, что же тогда делать?» «Во-первых, успокоиться», сказала Изольда Васильевна. «Да я спокойна, я очень спокойна», произнесла Катя дрожащим голосом. На следующий день после второго урока она решила предупредить детей, что к ним придет Велина Александровна. «Ребята», произнесла Катя, «у нас скоро будут гости». «Да? Кто?» – спросил Ленька Старостин. «В каком количестве? Мы будем пить чай, они принесут торт с собой или нам нужно покупать?» «Ленечка», – улыбнулась Катя, – «торт вряд ли понадобится. Придет завуч начальной школы посмотреть, как мы работаем на уроке, что делаем». огорчился Ленька, – «а я-то думал». «Не переживайте, Екатерина Михайловна, все сделаем в лучшем виде», — обнадежил Катю Дима Думцев. В этот момент дверь открылась, и в класс вошла Эвелина Александровна. «Здравствуйте, дети!» «Здравствуйте, Екатерина Михайловна», — бодро произнесла она. «Разрешите присутствовать на уроке?» «Вы торт принесли?» — поинтересовался Ленька. Катя густо покраснела. «Простите, пожалуйста, Евелина Александровна, это Леня сказал, не подумав». «Да», — подтвердила я себе Гункова. «Взял и брякнул. Он часто так делает. А вы зачем пришли?» «Пришла посмотреть на вас», — заулыбалась Евелина Александровна. «Про вас говорят, что вы большие выдумщики. Вот я и решила зайти. Так вы позволите присесть?» «Конечно, конечно», — засуетилась Катя. «Пожалуйста, садитесь. Ребята...» обратилась она к детям. «Давайте начнем урок». «У нас литературное чтение по расписанию», громко сказала Яся и обернулась на Евелину Александровну, которая уже расположилась за последней партой. «У вас там хороший обзор», отметил Дима. «Да, неплохой», согласилась Евелина Александровна. «Что вы делали на прошлом уроке?» спросила она. «Подбирали рифмы к словам», быстро ответила Яся. «Это было потрясающе интересно». «Правда?» – Евелина Александровна подняла брови. «А примеры привести сможете? Расскажете?» «Давайте, ребята, не стесняйтесь!» – сказала Катя. «У вас прекрасно получалось!» «Конечно!» – сказал Даня Веселков. «Трон – стон! Весна – красна! Сажа – пропажа! Ну как?» «Шедевр!» – воскликнула Завуч. Я так и думал. Даня расплылся в улыбке. А сейчас новые рифмы. Я только что придумал. Екатерина Михайловна, присоединяйтесь. Так, думаем вместе, закричал он. Дым, пым. Да, Екатерина Михайловна, пым. Вы знаете, что такое пым? Обратился он к Эвелине Александровне. Нет, а я знаю. Пым – это когда я начинаю отвечать на вопрос, а потом вдруг раз и пым. Ответа нет. «Интересно!» — воскликнула Завуч. «А вот я в данный момент думаю над рифмой к слову «беспредел», — изрек Даня, подперев голову руками. «Беспредел!» — надоел, уел, задел!» — произнес он и посмотрел на Завуча. «Простите, как вас зовут?» — Эвелина Александровна? «А меня Даниил!» — очень приятно, галантно представился мальчуган. «Как вы считаете, я похож на поэта? Посмотрите на меня внимательно, Евелина Александровна!» Даня откинул голову назад. «Похож?» Он воздел руки к потолку и страдальчески закатил глаза. «Один в один!» — вынесла вердикт Завоч. Катя стояла у доски, лихорадочно пытаясь сообразить, что будет дальше. «Ничего страшного не произошло», – уговаривала она себя. «Дети очень непосредственны. Что же в этом плохого? Мы обязательно понравимся Евелине Александровне». «Екатерина Михайловна!» – закричал Дима Думцев. «Я придумал! Я, наконец-то, придумал! Любовь – картофель! Правда, классно? Есть же любовь – морковь! Значит, и картофель есть, а не одного поля овощи!» «А у вас весело!» Екатерина Михайловна сказала Эвелина Александровна. «Думаю, что к концу учебного года вы целую поэму сочините». Катя смутилась. «Да-да», — подхватил Дима. «Конечно, поэму. Но...» Он поднял вверх указательный палец. «Может быть, даже замахнемся на роман? Вы ведь придете к нам еще?» «Непременно», — Евелина Александровна кивнула головой. «И не один раз...» Прибавила она строгим голосом и вышла из класса.